Глава 8. Неловкие моменты. Я уже говорила, что самый странный вид спорта это Airball. В смысле, нет, удивительно, и как это я запомнила озвучить столь важную информацию ранее. Так вот, друзья мои, Airball это самый странный спорт в мире. Судите сами. Пять игроков от каждой команды мечутся в небе, надеясь обхитрить соперников. По двое с противоположных сторон караулят ворота. Три кольца разных диаметров. За попадание мячом в большое кольцо команде дают одно очко, за среднее получает 3 очка, а за попадание в самое маленькое колечко тебя готовы качать на руках вся команда, плюс тренерский состав, плюс фанаты, и это аж целых 5 очков, которые практически всегда решали счёт игры. Итак, загибаем пальцы. Вратарь, два игрока нападения, два игрока защиты, игрок подбора, высматривающий мячи и угадайте, кто седьмой. Ладно, не гадайте, я сама скажу. Седьмым игроком считался маг-инженер команды. Самая неоднозначная и полезная в хозяйстве фигура. В его задачу входила масса наиважнейших мелочей – создать заклинания, защищающие ткань комбинезонов от ветра, холода и повреждений, собрать многофункциональное седло для каждой птицы и игрока, привертеть к шлему очки с оптическим прицелом. Ну, вы поняли, крайне, крайне полезные единицы команды. И тем не менее, я по-прежнему свято верю, что эйрбол – это очень странный вид спорта, в котором играют адреналина зависимые от морозки. Мэкфридом. Приветственная речь в качестве нового тренера команды. Целовался Коул так же, как и летал. Небо принадлежало только ему, а он властно брал все, что хотел. Губы горели, дыхания не хватало, сердце стучало так громко, словно планировало побег из грудной клетки. У меня дрожали ноги, у меня взрывался мир, а Кол всё не ослаблял натиска. Если вот это вот и есть настоящий поцелуй, то раньше я играла с парнями в жмурки. Если же вот это при люде к большему, то, кажется, моё тело уже созрело для чего-то более глубокого и взрослого. Кол, ты её там часом не прибил? раздалось из коридора. Мои споганы шарахнулись друг от друга, словно пара подельников, застигнутых полицией с сейфом в руках. Я весьма неудачно налетела на стену, ударила локоть и зашипела. Коул так вообще влетел спиной в ряд шкафчиков. Те громко возмутились, а ближайшая секция качнулась и начала заваливаться вперёд. Здесь и сейчас нам представилась возможность увидеть доказательство аж двух наиболее важных принципов природы закон притяжения и закон неискоренимой лени. Последний имел множество интерпретаций, но в этой ситуации гласил: "На подстве прибивайте мебель к стене", следует игнорировать. Ага, конечно, его же просто так в инструкции написали. Для объёма большими буквами ещё и подчеркнули два раза. Не подхвати кол конструкцию, оба закона нашли бы подтверждение на практике. На грохот из коридора примчались поджидающие добровольцы. Судя по лицам, они морально готовились спрятать труп и смывать кровь с кафеля. А тут такое разочарование. Парней прибыло трое. Двое тотчас метнулись восстанавливать равновесие опашотнувшейся секции шкафчиков, третий сложил руки на груди и вздохнул. А я-то размечтался. Боль ещё не отпустила отбитый локоть, поэтому я очень красноречиво посмотрела на парня и запомнила, точнее даже вспомнила Рори Пауэр. Парень был вместе со мной на отборочных, но ну, точно летел прямо передо мной с двадцатым номером, прошёл дистанцию очень даже сносно, уложившись в нужное время и задев только один конус. Однако это не помешало мне его хорошенько во всех подробностях рассмотреть, запомнить и внести в список отомстить. Пользуясь небольшим ажиотажем со шкафчиками, я проскользнула к своему, благо он был в самом дальнем углу, выхватив рюкзак, сунула в его недра одежду и, как была в бутылочно-зелёном лётном комбинезоне, двинулась на выход. Плевать, дома переоденусь. Мак, подожди. Повернулся Кол, чем только добавил мне дополнительное ускорение. Практически пробежав по коридорам, я вывалилась на улицу и нос к носу столкнулась с хмурым Денном Вентери. Чёртовка. Часоту часу не легче, и это будто от меня чего надо. Ден сделал шаг, сокращая расстояние, а я неосознанно шарахнулась. Если и этот начнёт целоваться, то я за себя не отвечаю, но к моему превеликому счастью, Все обошлось. Мне нужен номер твоего Дэка, чтобы сообщать о тренировках. Разважничался озябший капитан команды, громко шмыгнул носом и поднял руку с Дэком. Диктуй. Хорошо. Покладиста кивнула я, переминаясь ноги на ногу. Девять, семь, один. Иди ты лесом, кретин. Дэн выдохнул, мысленно проговорил фразу «Настоящие мужчины не бьют женщин, даже если им ухудшись». Очень хочется, и уточнил. Нарываешься? Рифмую, крикнула уже сбегая по лестнице на дорожку, по которой широко и спешно зашагала в сторону остановки общественного транспорта. Дома горели свечи и пахло едой из ресторана. Из кухни доносился везгливый женский смех и бодрый голос отца, о чём-то рассказывающего своей Паси. Решив не светиться, а то чего доброго Нэтт Хантер заставит свою непутевую дочь присутствовать на их романтическом ужине с Люси, я тихонько прокралась по коридору мимо кухни и закрылась в ванной. Это было самое позорное омовение за всю историю принятия душа. Начнем с того, что у меня тряслись руки, поэтому прилипший к спине комбинезон я расстегивала заклинанием, а избавлялась от одежки уже ногами. пинком же послала форму в корзину для белья и полезла через бортик ванной. Лейка радостно плёнула мне на голову струю холодной воды, заставив тихонько взвизгнуть, отпрянуть и поскользнуться. Не слишком радуясь перспективе перелома копчика, я вцепилась в занавеску. Ткань выдержала, а вот штанга, на которой так крепилась, взять на себя вес моей глупости не решилась и прогнулась. Падала я недолго, невысоко, но очень больно в процессе ещё и умудрилась завернуться в намокшую шторку, став похожей на злую гусеницу. Сверху на меня щедро хлыстала малость потеплевшая водичка. Казалось бы, куда хуже, но снизу постучали. Именно в этот крайне неудачный момент на дек, прикреплённый к запястью, пришёл вызов с неизвестного номера. Коварная лейка прицельно плюнула струёй на дисплей. Тот решил, что издеваться над хозяйкой весело, и принял вызов. «Не-не-не», — завопила я, порываясь высвободиться из плена шторки и дать отбой. Но поздно. Дек завибрировал, в воздухе мелькнула проекция, на которой... «Боги, какой позор!» «Мэг», — судя по звуку, Коул поперхнулся этим именем, шумно втянул носом в воздух и отключился. «У-у-у-у», — провыла я. но легче не стало. Зажмурилась, пару раз от души постучалась лбом о борте к ванной. Тот ответил еле слышным эхом. Вода из лейки весело тарабанила по шторке, взявшей в плен человека. Решив, что водных процедур, впрочем, как и позора на сегодня достаточно, я кое-как села, стянула с руки дек, сунула его между полотенцами, но чтоб уж наверняка приладила шторку на место и быстро сполоснулась. Увы, Но назойливые воспоминания о губах и прикосновениях Коула, а также мысли о том, что он мог заценить все мои голые прелести, не желали уплывать в канализацию. Решив, что дуть хорошо бы проветрить, я быстро переоделась у себя в комнате и покралась обратно на выход. Отец притащился с работы партию изъятых брошюр, запрещённой на Сатурналии организации Восьмой брат. Так что коридор был заставлен коробками и высокими стопками. Подражая вражеским лазутчикам на минном поле, я неслышно ступала, стараясь не споткнуться о первый и не нароком не задеть локтем вторые. Парочка влюблённых перебралась из кухни в гостиную, поэтому до меня долетали обрывки их разговора. "Нет, когда ты уже скажешь ей?" Отец сидел в кресле, Люси окупировала его колени, обняв за шею и хморясь. И её незнание даёт нам определённые преимущества. Скажи ей, потребовала Люси с настойчивостью, глядя в усталое лицо Неда Хантера. Скажу, не сейчас, но обязательно скажу. О, ну всё, папочка, ты окончательно и бесповоротно попал в все эти твои паучихи. Несложно догадаться, о чём требует довести до моего сведения создательница уродцев из пряжи. Колечко Общий с отцом спальня и роль мачехи. Я-таки споткнулась о большую коробку, но это была не сектантская пропаганда, а подарочная коробка с карточкой для Ярочки. Мысленно чертыхнулась: да сколько же можно дарить мне свои шедевры? Нервная система Арала, что её и так сегодня изрядно потрепали, и очередного ужаса, точнее, творения рук Люси, она может не выдержать. Но рука уже потянулась и откинула крышку. О, ужас. Это были вязаные гамаши, полосатые гамаши, причём в этот раз меня даже не тронуло безумное сочетание фиолетовых и оранжевых полос. Меня повергло в шок клыкастая рожа на заднице. Я не шучу. Рожа таращилась на мир большими белыми кругами глаз, один зрачок красный, другой зелёный, скалила четыре клыка. и высол сиреневый язык но, видать, Люси показалось мало даже того, что при попытке сбежать я буду демонстрировать врагам эту дикую рожу. Язык твари она сделала объёмным и пришила сверху. То есть, по логике, он обязан был бить носителя данного шедевра мысли по правой булке при ходьбе. О, господи, да за что? Яра, ты вернулась? Вывела из транса голос отца. но прежде чем он или Люси монстр успели выглянуть, я выскользнула за дверь и растворилась в ночи.